Часть третья. Битва за Аннадию. Глава первая. И было им несть числа. Как и землю глаголить матерью? Дащи им есть земля мати, то отец им есть небо. Повести временных лет. Это потом уже во всех тавернах и блиса, и тех, что притулились по обе стороны альджутского тракта, Скальды пели баллады о многоруком разящим аршей, всеми своими восемью руками, украшенными клинками из стали, сотворенной в знаменитом своим оружием яксильти. Спустя дни и месяцы слагали саги о тьмах погибших врагов и доблести героев битвы при Иблисе. А тогда, в полдень, на опушке леса тысячи глаз у Белояра по спине поползли ледяные мурашки при одном лишь виде орды яростных аршей верхом на тварях, действительно чем-то напоминающих ящерок-переростков. Их самих, если считать все воинство, вышедшее из Иблиса под рукой Гадора, было от силы полторы тьмы. Остальной тумен, как пояснил Гадор, был разбросан по многочисленным крепостицам да отрогам по всей длине границы Улуса Каракаяк с Алькарнахом, вотчиной беспечного владыки. И собрать полноценное воинство не было у командующего туменом ни времени, ни возможности». Опустившийся на земли Каракаяка плотный туман делал общение с постами с помощью зеркал пустой затеей. Повезло еще, что с севера, со стороны аль в последние дни дули злые ветры, которые разогнали белесую мглу и позволили дозорным подать сигнал тревоги. Гадор по секрету поведал Белояру, что наверняка туманы – дело рук беспечного владыки. Иначе нечем объяснить их столь своевременное появление на землях Аннадьи в неурочный для такой погоды сезон. Белояр с ним согласился. В столь удачные совпадения он, как опытный воин, давно уже не верил. Что и говорить тут, враг был страшен. громадный, только количеством рук до да ног напоминавшие человека всадники – Закованные в броню цвета самой ночи, со скаленными в уродливой гримасе превосходства рожами, вооруженные самым разнообразным оружием, от длинных мечей, и шипастых булав до палиц и кистеней на длинных цепах, верхом на приземистых, но даже своим видом выказывающих недюжинную силу и ловкость бестиях, действительно попервусмахивающих на таких знакомых с детства ящерок, не могли не внушать страха и отвращения. Но князь с удовольствием отметил для себя, что воины Гадора ничего кроме сдержанной ярости по отношению к врагу не выказывали, по крайней мере внешне. Они были собраны и деловиты, а их уверенность передалась и русам с хазарами. По замыслу Гадора дружине Белояра было отведено место в засадном крае, по левую руку от основного воинства, построившегося в несколько линий поперек Большой Поляны, с таким расчетом, что фланги прикрывали небольшие перелески. Левый облюбовал Белояр, в правом засел Миран со своими латными всадниками. Они тоже должны были выжидать своего часа. И особливо наказал всем владыка и близкие помнить о том, что доспехи тварей не пробиваются честной сталью. Посему бить нужно аршей в голову, дорозить харумов, как здесь прозвали презрительно коней, на которых восседали эти пародии народ человеческий. И напомнил заодно Гадор князю про ядовитые плевки харумов, столь опасные для воинов. Дружинники воспротивились было своей роли засадников. Всем хотелось схватиться с аршами меч в меч. Но напомнил им Белояр, что не в привычках русов биться в открытую. Никогда не водилось у них войско численностью, способного одолеть вражью Орду в чистом поле. Отсюда и наработанная столетиями засадная привычка – Да и верховых так обуздать подручнее. Дружинники пешими привыкли биться. Лошадей пока пользовали только для передвижения от стоянки до стоянки. Иное дело конники Мирана. Те выросли в седле, с измальства, постигая тяжелую воинскую науку. Они не мыслили себя в пешем строю, а Белояр их прекрасно понимал. Каждому свое. Но и их Гадор не спешил пускать в первых рядах. Пусть, мол, пообвыкнутся. Местные-то, они ж поди уже пару столетий бьются с нечистью, все ее повадки до да ухватки изучили до самых мелких мелочей, а пришлым придется всю эту нелегкую науку постигать заново. Так что, как говорится, нече поперед батьке в пекло соваться. Когда лавина чудовищ сдвинулась с места, и, набирая мощь и ход, ринулась наказавшейся хилами на их фоне шеренги Тумена Гадора, белояры его десятники, укрывшиеся на ближайшем холме в зарослях раскидистой ивы, содрогнулись под себя. Под украшенными когтями, скорее похожими на кривые сабли, лапами хорумов задрожала земля, из сотен лужоных глотокаршей вырвался гортанный ор, по силе и ярости сравнимый разве что с ревом урагана. Лавина всадников, размахивая короткими мечами и топорами, булавами и кистенями, катилась на ощетинившиеся длинными копьями строй людей. А перед ними, казалось, стремилась хлестнуться с гарнизоном и близо само вековечное зло. «Не устоят!» — с досадой крякнул Вольга, качая головой. Орислав криво усмехнулся. «Так по сию пору стояли же! Что переменилось, а старый?» Ярила на закате встала, а реки вспять потекли. Заслуженный воин спрятал ответ за недобрым прищуром. — Все тебе расскажи да покажи. Разве не видишь сам? В дрожи они пребывают. Боятся этих чертей. Белояр недоверчиво пригляделся и вдруг заметил, что строй воинов Аннадии действительно словно бы колеблется. И шеренги неровные, и навершие копии гуляют вверх-вниз. Да и сами копейщики словно бы озираются по сторонам, словно хотят проверить, все ли так, рядом ли тот, кто спину прикроет в трудную годину. «А они мне прежде не казались слабаками». Откуда-то из-за спины послышался язвительный голос Саиданы. Белояр обернулся, яростно оскались. «А ты к чему, промеж нас?» «Ты не забыл, князь? Я в отряде пластунов твоей волей. Где ж мне быть, когда остальные ксечи изготовились?» Там же, где и твои сотоварищи. Пластуны нам спину прикрывают от возможных подлостей. Ступай к ним, и чтоб тут мои глаза тебя не видели. Шумила, пригляди за ней. Она девка шустрая да своенравная, но не время и не место свой норов выставлять на показ». Тем временем черный вал уже почти накатился на войско из Иблиса. Взметнулись палицы и мечи, готовые рухнуть на головы бойцов, казавшихся такими беззащитными перед лицом этой оголтелой мощи. Но в тот момент, когда казалось, что столкновение неизбежно и трагедия вот-вот разразится, передние две шеренги врагов словно бы канули сквозь землю. Дружинники ахнули хором и вытянули шеи, стремясь разглядеть, что же деется там в нескольких десятках шагов. Над полем брани взвился неистовый рев боли и ярости – И когда следующая волна нападающих чуть отпрянула от строя воинов Гадора, Орислав, что-то крича, указал куда-то им под ноги, и князь разглядел громадный ров, видимо, до сего мгновения прикрытый дерном и травой, куда прямо на торчащие из его глубин древка копии заостренные колья рухнули особливо поспешные арши вместе с их харумами. И оторопь словно спала. Белояр потащил изножен ножен свой меч, краем глаза видя, как и остальные последовали его примеру. Да, Гадор просил не спешить, дождаться, когда схватка завяжется в полную силу, в нее ринутся все силы врага. Но душа воина не могла терпеть одного вида гибели тех, с кем еще вчера делили меды на братском перу. «За старую Ладогу! За сумеречные пустоши!» В голосе князя рванула такая ярость, что русичи словно обезумели, обнажив оружие, бросились с фланга на натекающую вражью гурьбу. И услышал Белояр с противоположного края ресталища гортанный боевой клич Хазар. Он представил на мгновение закованных в броню коней и всадников в остроконечных шеломах с разноцветными плюмажами, а потом ему уже некогда было вести розмыслы по мелочам. «Князь дрался!» Первым же ударом Белояр развалил пополам взорвавшегося Арша, который, подгоняя ударами шипастых пяток своего коня, слишком далеко оторвался от массы всадников и оказался как раз напротив князя. Меч со свистом опустился на безобразную голову твари, и как нож сквозь размягчившееся на теплом солнышке масло прошел сквозь грузное тело Арша до седла, и, перерубив его, сломал хребет жабе, которая завизжала, как шакал, которому подпалили хвост. Князь едва успел выдернуть клинок из разваливающейся на глазах плоти, как громадная туша всадника рухнула со спины Харума, гремя доспехами из плохо пригнанных кованных наплечников и помятого в многочисленных набегах нагрудника. Белояр растерянно оглянулся, но все были заняты тем, что валили аршей налево и направо, не забывая между тем приглядывать за безопасностью своего вождя. И только пришлый хитро подмигнул ему и скрестил свой длинный клинок с черным металлом очередного арша. Еще не осознав, что же тут случилось, неправильного князь снова ринулся в бой. Он вдруг почувствовал давно забытый, со времен далекой юности и первой своей брани подъем, когда рука сама взлетала в смертельной рубке, снося головы и выступающие конечности осатаневших от ярости тварей, а щит, словно бы став живым, сам ловил момент, когда подставится под отчаянный удар клинка или вводящее в нестерпимый гулкий зуд попадание шипастой булавы в медный умбон. Краем глаза Белояр успел разглядеть, как рядом размеренно и сосредоточенно, словно колоды в лесу, рубил своих противников Вольга. Старый воин был скуп в движениях, что свойственно ветерану. Казалось, что само время вокруг него замедлилось, настолько его сверкающие мечи и алый щит всегда оказывались в нужный момент в нужном месте. Шестеро напавших на него арши уже потеряли по части конечностей или же были ранены кто где. Остальные боялись высунуться из-за их спин, а старый воевода неторопливо сокращал количество врагов с каждым ударом. Скоро подле него высвободился круг размером с два человеческих роста, и Вольга громко выдохнул. Но тут же ринулся на ошалевших от ужаса остальных врагов. Белояр ринулся следом за ним, и одним скользящим ударом снес со спины Харума очередного всадника, который покатился по влажной от крови траве с истошным воплем, И словно бы схватки не доставало именно его удара. На какое-то мгновение бой завис. Казалось даже, что в наступившем мгновении тишины различим был шелест высокой травы под ветром, но тут же многоголосый клич русов: Бей, падаль, покатился лесной опушкой, раздался слитный топот множества коней, и мимо белояра понеслись всадники и блиса. Сотня Белая, разбив строй, размеренным шагом двинулась следом, выхватывая из клубка битвы отдельных аршей и истребляя их с холодным равнодушием. Шаг, взмах, удар! Шаг, взмах, удар! Стальная лавина перемалывала остатки воинства беспечного владыки с ужасающим спокойствием. Дружинники Белояра не тратили попусту силы на злость и ненависть, хотя всего того, чему они стали свидетелями за время этого воистину безумного похода, хватило бы, чтобы ярость и жажда мести за своих соотечественников могли бы затуманить разум и в самый неподходящий, опасный момент затмить холодный рассудок и отвести жаждущий смерти врага клинок от заслуживающего возмездия ворога. В порядках русов давно уже не было тех, кто в брани жил чувствами. Горе и радость воины оставляли на потом. В тризнах поминали погибших и восхваляли богатырей до да героев, а на поле боя просто дрались не на живот, а на смерть. В какой-то миг колоть и рубить стало просто некого, и князь остановился, опустив долу свой усталый меч. Рядом стал радосвет, дав покой своему иззубренному всечи Орлику. «Что, княже, напоил клинок кровушкой вражьей?» Дружинник криво усмехнулся. Через рассеченную щеку пролегла кровавая борозда от вражьего клинка. Белояр ткнул в нее пальцем. Из брани выйдем, приложи подорожник и учум траву. Не бойся, эти злы дни свои мечи, какой дрянью мажут, еще заразишься не ко времени. Как прикажешь, князь! хмыкнул юный дружинник. Вот теперь меня такого кривого доскаженного девки точно любить не будут. Усмехнулся и белояр. Девки любят не красных ликом, а сильных духом. Вовремя травку то запаришь да приложишь, глядишь, от раны едва полоска останется. Так что не тяни с этим. Пойди к свистку из шестого десятка, он ведает в таких делах, сподможет. Схожу, Коля велиш! кивнул радосвет, глянул на поле брани. Последовал ему и князь. Насколько хватало глаз, конники Гадора и Хазары Мирана гнали ворога почем зря. Изредка с ближайшего холма, где засела сотня отборных лучников, вылетали тучи каленых стрел и осыпали на плечники улепетывающих в обе лопатки аршей. Особого вреда они почему-то не причиняли, но беспокоили шибко, но если уж попадали в шею или незащищенную доспехом руку или ногу... Белояр вдруг вздрогнул, опустил глаза и посмотрел на десятки зарубленных им, да и остальными аршей, оглянулся. Вокруг него собрался весь его личный десяток. Все смотрели на него с тем же непониманием. Или ослышался я накануне, или Гадор нам чего-то не договаривал, недовольно буркнул волчок, который в течение всей битвы по личному приказанию Белояра опекался Идану. Сейчас они с ней встали одесную князи. О чем он? Радосвет не понимающий, принялся озираться. Разве мы не победили? Вольга склонился над посеченным Белояром аршем, внимательно оглядел его раны, выпрямился, посмотрел в глаза князю. — Прав ты, Белояр, что-то нам не то, — говорил вождь местный. — Да о чем вы? — вскипел падун. Его бесило, когда он не мог понять суть разговора, и в те мгновения ему казалось, что все потешаются над его скудоумием и нарочно путают ему мысли. — О том терпеливо перебил уже готового разразиться неуместными при к которым князь причислялся и Дану, и нескольких всадников Гадора, остановившихся подле и прислушивавшихся к разговору дружинников, говорить на повышенных тонах, что правитель Гадор предостерегал нас, что обычная сталь не сечет этих тварей, их доспехи пробивает лишь костяное оружие. Кто-то из вас бился костьми? Все возбужденно принялись переговариваться в полголоса. Белояр усмехнулся. Вот и я своего первого завалил старым добрым клинком из Ладоги. Короче, мне есть над чем подумать. А пока давайте, братья, с подможем Гадору, почистим от тварей болотных леса ближние. Вперед! За старую Ладогу! Остатки вражеской армии бежали к отрогам гор Семи Ветров, Всадники Гадора и Мирана преследовали их даже в сумеречном лесе тысячи глаз, хотя Белояр и очень неодобрительно отнесся к этой затее. Он не понимал, как можно биться среди дубрав, где невозможно в полную силу развернуть полки. Свою сотню, после того, как бой на равнине был завершен, он выставил в боевое охранение, усилил дозоры и приказал дружинникам со всем чаянием обыскать тела аршей на предмет непонятных и загадочных предметов. Что-то по опыту мертвых деревень на Смоленщине подсказывало ему, что и тут его ждут странные находки. И он не ошибся. Первым к нему подскочил глазастый волчок. Притаптывая от нетерпения, он с трудом дождался, когда князь отдаст распоряжение старшим дозоров, а едва те отъехали, протянул Белояру какую-то вещь, завернутую в кусок кожи, обычно используемую для чистки меча. «Вот, смотри, княже!» Белояр протянул руку, дабы взять вещицу да поднести к глазам, но острибожий внуц вдруг резко отстранился. «Э, нет, Белояр, не торопись-ка. Глянь-ка, пока месты сдалечи». И аккуратно развернул лоскут. На нем лежал черный медальон, составленный из переплетения змеек. «Что ж, князь?» Гадор погладил свою роскошную бороду, пристально глянул на Белояра. «Я знал, что с твоим приходом многое, что казалось нам сказками да пустословием мужиков в доходных трактирах, окажется пусть и не былью, но чем-то не слишком далеким от правды. Слишком уж твое явление в пустошах было само по себе невероятным. Но то, что твое оружие разит врага с одного удара, я даже в мечтах своих самых радужных и представить не мог». Вокруг загалдели, стараясь перекричать друг дружку То, как валили арши и ладерские дружинники и конники Мирана, видели все. Для воинов и Иблиса, столетиями бившихся с закованными в адскую броню полулюдьми-полудемонами, аршами это было настоящим чудом, а для самого Белояра и его воинства – подлинной загадкой. Как так? С одного удара до отшелома до седла? Именно удар княжеского войска послужил тому, что в рядах армии беспечного владыки началась настоящая паника – Привыкшие к своей неуязвимости арши в купе с их харумами вдруг столкнулись с кошмаром, когда неведомые бойцы принялись валить их, как косарь по утру выкашивает росные травы. Потерь в воинстве белояра практически не было. Мастерство во владении мечом и пиками, да еще и растерянность в рядах врага сделали свое дело. Арши побежали еще до того, как брань достигла своего наивысшего накала. Оразить беглецов в спину, ну, тут уж и навыка большого не требуется. Белояр поднялся со своего места, поклонился сдержанно владыке Иблису, его и своим военачальникам. Здесь, в замке Гадора, собрались предводители всех отрядов, что принимали участие в битве при Иблисе, как ее уже принялись называть в народе. За столами, ломящимися от яств, восседали ладожские пластуны с соеданой, единственной из женщин, допущенной в мужской пир собрании Их роль в организации преследования врага была, если и не главной, то уж весьма значимой, и по этому поводу к ним присоединились пластуны и Иблиса, коих представлял тот самый незадачливый Сонган, что первым попал в плен к людям Белояра. В схватке он оказался не только умелым, но и хладнокровным настолько, что даже волчок, После того, как меч Сангана сразил последнего из улепетывающих к горам аршей, был вынужден сказать, «Знаешь, паре, не хотел бы я с тобой поперек общего дела схлестнуться. Бера после тебя в драке подвизается, клянусь сворогом. Примечание. Бер. Медведь. А это в его устах была наивысшая похвала. «Други мои». При первых словах князя сумеречных пустошей в палатах повисла гулкая тишина. Не знаю уж, велением каких богов моих, бо ваших, занесло наше племя всей земли. Ведаю только что неспроста все это. Высший промысел, не иначе как в этом усматриваю, что оружие наше от чего-то смертельно для врага, не наша заслуга. Тут еще думать и думать требуется. Может, еще какие ухватки заковыристые вырисуются, что помогут нам стать на голову выше врагов наших. Пока же мы одержали победу. Первую нашу победу. Но это только шаг на пути к освобождению Аннадии. Я и мои люди все еще неопытные странники здесь, мало ведающие, что да как тут творится. Но мы с вашей помощью быстро учимся». «А пока ж хочу выпить с вами, хозяева, за наше общее дело и нашу общую победу!» И он опрокинул братину с ароматным медом. «Меч как меч!» — пробормотал Вольга, разглядывая лежащий клинок на столе в трапезной, уже опустевшей от недавнего гульбища. Белояр усмехнулся, взял меч, с шелестом загнал его в ножны. «Можешь на свой лупиться с таким же тщанием!» «Тоже рубил скотину вражью почем зря?» «Это так», — почесал старый дружинник в затылке. «Да и мирановы конники нечисть в капусту крошили. А уж эти, а его, воистину демоны со своими длинными пиками. Они дрались, как будто в последний раз. Своих двоих потеряли, а черных положили немерено». Подошедший Ворислав насмешливо глянул на дружинников. «Что, воеводы, рядитесь от кель, удача такая перепала, что оружием волшебным вдруг возобладали?» Воины только бросили на него взгляд из подлобья, мол, чего тому муж с пришлого взять, хоть и какой-то там хранитель рода, с виду-то, мужик мужиком, ежели зрить ненароком Перуновы молнии на шее, но Вольга удостоил его ответом. «А сам, что думаешь, мил человек, с чего вдруг нам благодать такая справилась?» Орислав вдруг стал серьезен и собран настолько, что и остальные невольно подобрались. Хранитель обвел всех сразу потяжелевшим взором. Сказал ровно. «Знать и вправду наше предназначение — спасти этот мир. Спасая его, и наши земли спасем от напасти великой. С оружием все просто, как мне думается. Оно с нами пришло. Из железа ковано, что не в этом мире рождено. И посему рубит доспехи твари здешних почем зря». Заворажены они от поражения сталью, что выплавлено в кузнях Аннадии и других краев, а эти клинки пришли сюда из далекого далека, вот и кромсают все от души. Боюсь, что и мечи аршии в нашем мире страшны будут. Белояру вдруг вспомнилась та первая битва у деревеньки, когда они выстояли против отряда темных. То есть, Арислав, ты мнишь, что здесь любое наше оружие будет разить все, что не попадет? А у нас дома то же самое с их мечами и стрелами. Орислав кивнул. Так вот, почему они свободно доспехи наших пробивают там. Помню, помню, и малым числом разят большие дружины, босами супротив нас, словно заколдованные. Постой, хранитель, а те двое из Аль-Ларсия как погибли? Стрела там, б мечи. Орислав одобрительно кивнул. Верно мыслишь, княже. Поверх доспеха стрелы попали, одному в глаз, другому в голову. Помнишь, как учил нас перед схваткой Годор? Думаю, костяные наконечники пробили бы и кольчуги». «Значит...» — округлил глаза Белояр. Орислав кивнул. «Да, брат, мы такие же чужаки здесь, как и они в наших землях. Супротив чужой стали здесь и там кость, они не сталь. И в этом наша сила сейчас». А что еще над им время покажет? Его у нас в достатке теперь. Думаешь, не нападут повторно арши? Нет, — рассмеялся Орислав, а остальные облегченно выдохнули. Помнишь, как сказывал Гадор, что такие набеги бывают раз в год? Тебе это ничего не напоминает? Зверь в заповедной Кренице тоже не чаще приступает к городу, — вставил ловко волчок. Арислав поднял палец. Именно. Есть в этом что-то общее. Мнится мне, зверь у нас в землях что-то на вроде пластуна, только мы чужого. Где сломали хребет, туда не след соваться. Где прошел и вернулся, значит, нет там опаски. По мне так надобно разобраться. — И разберемся! — раздался сзади суровый голос. Белояр оглянулся и обомлел. Перед ним собственной персоной стоял сам Волхв Милован. Стоял и улыбался.